Глава третья. Разведка боем. Между человеком образованным и необразованным такая же разница, как между живым и мертвым. Аристотель. В своей каюте я улегся на свою койку, и ко мне сразу же под бок забрались белки, после чего свернувшись клубком заснули. в ы з в а в нейросеть, я для начала запустил полную диагностику, так как после экстренной перезагрузки так и не нашел время этим заняться. Особых отклонений при диагностике обнаружило не было, но пси-индекс с нулевого повысился до F, что говорило о моей возможности чувствовать псионическое воздействие. Прогноз по развитию способностей спрогнозировать не получалось. Тогда, обратившись к Искину, вызвал меню обучающей программы для манипулирования реальностью. В настройках я долго выбирал варианты обучения и в итоге нашел, где можно было смоделировать мир и ситуацию, в которых я хочу отработать свои способности. Для начала я ввел данные, как на планете из моего сна, где насекомые захватили колонию и все закончилось взрывом старого реактора. Запустив симуляцию боя, я оказался во втором ряду вместе с лидером, стоящим на уступе, и наблюдал, как он, используя свои способности, роняет корабли пришельцев в землю, от чего они взрываются. Я стараюсь не терять времени и пытаюсь воздействовать на реакторы кораблей, но у меня ничего не получается. Возможно, у них нет реакторов, и они используют совершенно другой принцип работы, не схожий с нашими реакторами и двигателями. Я пытаюсь расколоть корпуса кораблей, и мне это удается, но процесс занимает слишком много времени, а кораблей очень много. Тогда я пытаюсь толкнуть их между собой, но и здесь меня ждет неудача. Пока я пытался помешать высадке кораблей, большая часть из них уже приземлилась и оттуда начали вылезать жуки, и мне пришлось переключиться на них. Попытки остановить сердце или замедлить работу внутренних органов практически не помогали. Даже когда я отрывал им усилием воли голову, многие жуки продолжали нестись вперед и нападать на все, что подвернется им под руку. Через пару минут они добрались до меня и просто разорвали на части. Как только это произошло, симуляция началась с самого начала. Теперь я пытался разрушить структуру кораблей, и вначале у меня не получалось. Но когда я начал мысленно разрушать целостность всей структуры, сделав так, что она начала оторгать т части единого организма, потому что я понял, что корабли живые и имеют некое подобие разума, корабли захватчиков стали рассыпаться в воздухе. От них просто отваливались отдельные части и падали вниз. Постепенно я смог воздействовать сразу на десяток летящих кораблей. И они просто разваливались прямо в воздухе, но прибывающих было намного больше. И вот вокруг уже стали появляться первые жуки, а я пытался сбивать прибывающие. Тогда я попробовал стать невидимым для них, вообще в любом доступном жукам органе чувств. Жуки стали обходить меня, нападая на других людей. Но как только я напал на ближайшего ко мне жука, моя невидимость с меня слетела. Значит, использовать невидимость можно, когда не производишь физического воздействия на противника. Следующую симуляцию я провел совершенно по-другому. Вместо того, чтобы концентрироваться на десятке кораблей и ждать, когда они разрушатся, я стал давать только первоначальный импульс и сразу же переключаться на следующую группу. Для того, чтобы это сработало, приходилось воздействовать примерно по 7 секунд на каждую группу кораблей. Количество разваливающихся кораблей заметно возросло, но и от такого напряжения у меня начала сильно болеть голова. Тогда я стал делать пятисекундные перерывы, и это помогло. Примерно два часа корабли противника не могли подлететь к нам, но в итоге они добрались до нас по земле, и мне пришлось поменять тактику. Теперь помимо воздействия на корабли я пытался заставить жуков нападать друг на друга. Это получалось каждый раз с разным эффектом, пока я не разобрался в этой проблеме. Как оказалось, жуки действовали не самостоятельно, а под управлением некоторых особей по принципу роя, когда скоплением насекомых управляет королева. Выявить таких особей оказалось непросто. Они практически ничем не выделялись среди других. Но если королева гибла, то остальные особи становились менее активными, и их можно было с легкостью натравить на других. Следующим этапом тестирования своих способностей я выбрал попытку подчинить королеву. И немного повозившись с этим вопросом, я нашел решение. Я заставлял королеву воспринимать меня как более старшую особь их рода, если выражаться в самом упрощенном виде, потому что подобрать н е о б х о д и м о е о п р е д е л е н и е я не смог. Сражение сразу же поменяло свою специфику. Когда на Жуков нападали другие особи, то они очень длительное время не реагировали на это, возможно, потому, что не могли правильно квалифицировать врага. При такой тактике сражение я смог продолжать почти сутки, пока у меня хватало сил. Но в итоге я рухнул, потеряв сознание, и меня сразу же разорвали на части. На этом первый этап обучения я решил закончить и сделать перерыв. Как оказалось, в симуляторе я провел трое суток, и экипаж уже начал беспокоиться. Но никаких последствий, кроме голода, я не испытывал. п р о с п а в в каюте почти сутки, я предупредив всех, отправился на дальнейшее обучение. Таким образом прошел весь мой полет. За это время я успел определять, где находится королева и подчинять себе сразу несколько из них, заставляя таким образом насекомых отступать под натиском своих братьев. Многократно увеличилась моя мощь. Теперь разрушение сразу же двадцати кораблей не представляло для меня серьезной проблемы. А вот попытка создать самостоятельную форму жизни у меня не получалась. Как только я снимал над ней контроль, она переставала функционировать. Возможно, мне нужны дополнительные знания по этому вопросу, но пока я решил не торопиться с этим и заниматься в большей мере вопросами защиты и нападения. Когда мы подлетали к звездным системам, где мог находиться флот интоксикоидов, я прекратил обучение и вместе с остальными членами экипажа собрался в боевой рубке. Первая точка выхода была намечена на большом удалении от системы для проведения пассивной разведки. Так как в гиперпространстве лететь с включенным маскировочным полем невозможно, то сразу после выхода оно включается автоматически. Но в этот момент корабль могут засечь, как и всплеск от прорыва гиперпространства. Как только корабль вышел в открытый космос в сторону системы, был запущен специальный зонд, который сразу, как только достиг окраины системы, стал использовать активный радар и полученные данные передавал на наш корабль. Исходя из полученных данных, выходило, что в системе находится 120 кораблей, очень крупных кораблей. Искин очень долго обрабатывал поступающую информацию и в итоге выдал приблизительную классификацию целей. Кораблей класса линкор было около восьмидесяти, только они превосходили по размерам стандартные линкоры в два-три раза. И около тысячи классом от крейсера до эсминца. Еще около сорока кораблей были классифицированы как носители малых кораблей, возможно с истребителями или с десантными кораблями. Посмотрев на предварительный анализ и сравнив данные из моего далекого сна, выходило, что в данной системе присутствует только пятая часть флота, который я видел. Значит, как минимум в пять раз больший флот находился где-то рядом. Зонд практически сразу после активного поиска был замечен. И ему навстречу вылетел с десяток кораблей и, не приближаясь, открыл огонь из странных выпуклостей на внешней обшивке их кораблей в виде синих лучей, которые сразу же уничтожили зонд. Я принял решение прыгнуть в соседнюю систему. Прыжок длился почти сутки, и в этот раз мы вышли из гиперпространства на самой окраине системы. Здесь нам не потребовалось запускать разведывательный зонд, так как наш выход произошел практически рядом с флотом пришельцев. Хотя наш корабль сразу же после выхода включил невидимость, нас успели обнаружить, и вместо нашего появления произвели многочисленные выстрелы. Наш пилот вовремя сманеврировал, и корабль смог выскочить из зоны обстрела в самый последний момент. Мы направились в центр построения кораблей противника, ведя пассивную разведку и сбор данных. Медленно обходя препятствия из кораблей на малой скорости, наш разведчик пролетал мимо огромного числа самых разных по размерам и непонятной конструкции кораблей. В системе находилось около тысячи огромных кораблей и около пяти тысяч более мелких, класса от крейсера до эсминца. Посчитав общее количество флота и произведя его классификацию, я понял, что это и есть флот, который я видел во сне, а встреченный нами первый раз это еще одно соединение кораблей. И сколько их еще может быть в соседних системах, было непонятно. Через пять минут полета внезапно все члены экипажа, кроме меня и псионов, потеряли сознание, а я ощутил давление чужого разума у меня в голове. Ко мне на плечи сразу же вскочили мои белки, и давление сразу же уменьшилось в несколько раз. п с и о н а м же помощь не потребовалась, они справились сами. Все это говорило о том, что на одном из кораблей присутствует как минимум один п с и о н причём очень сильный. Он, не видя нас, произвёл атаку на разум, просто ударив по огромной площади. Для избежания неприятных сюрпризов мы быстро вкололи экипажу специальную смесь, предназначенную для защиты сознания от атаки псиона. Она погрузила их в мир фантастических грез. И теперь псион противника не сможет получить никакую вменяемую информацию. Я же, попросив присмотреть за всем и держаться неподалеку от крупного корабля, уселся в кресло и пристегнувшись, попробовал настроиться на один из огромных кораблей, находящийся неподалеку от нас. Очень осторожно я пытался пробиться в чужеродный мозг корабля, используя опыт, полученный на моих тренировках. Почти пять часов я медленно шаг за шагом брал разум этого огромного организма под свой контроль. Он, как и наши линкоры, имел не один мозг, а целых семь, и каждый из них был соединен с соседним тремя, образуя своеобразную звезду. Получив небольшой опыт при атаке на королевство Анри, я действовал таким же образом. Подчинив таким образом корабль, я вышел на управляющих им странных с о з д а н и й Переданная кораблем картинка напоминала огромных гусениц, которые лежали на коконах, опутанных множеством нитей. Понимая, что в одиночку мне не справиться, так как на подчинение разума корабля ушли почти все силы, я настроился на псионов и дал им ясную картинку, кого надо взять под контроль. Им предстояло как минимум подчинить семь операторов, контролирующих корабль. Через час ожидания результата они прислали мне подтверждение, что все семь операторов взяты ими под контроль, и как минимум они не будут мешать мне. Изучив доступное вооружение корабля, я медленно направил его в самый центр, где по данным самого корабля находилась королева этого роя. Она управляла этим соединением. Параллельно я получал доступную мне информацию и, не просматривая ее, записывал в Искин нейросети. Она поступала в виде непонятных образов и картинок. Когда до корабля королевы оставалось уже немного и стало видно, что к нему пристыковано много крупных кораблей какими-то гигантскими присосками, в этот момент нам попытался п р е г р а д и т ь путь один из небольших кораблей, охранявших флагман их флота. Поняв, что мы уже привлекли внимание, я отдал команду нанести одновременный удар всеми доступными средствами с задачей гарантированно уничтожить королеву. Поняв мой приказ буквально, корабль стал разгоняться в сторону флагмана. На этот маневр ответили несколько мелких судов, попытавшихся п р е г р а д и т ь ему путь. С этого момента корабль открыл огонь по ним. Огромные синие лучи разрезали космическое пространство и с одного удара они уничтожали более мелкие корабли. В сам флагман ударило несколько лучей, но они уперлись в невидимый щит. В свою очередь, по летящему в сторону флагмана кораблю стали стрелять соседние, и он окутался таким же полем и через несколько секунд врезался в борт флагманского корабля, разломив его на две части. После После чего они оба взорвались в яркой вспышке. Наш корабль спасло то, что нас частично прикрыл от взрыва другой корабль противника, и с нас на несколько секунд скинуло маскировочное поле. А вот соседние корабли серьезно пострадали. Как минимум около 50 кораблей, стоящих вплотную к флагману, было уничтожено, и в стане противника наблюдался хаос. Многие корабли начали двигаться в полном беспорядке, при этом сталкиваясь друг с другом. Оглянувшись, я увидел, что оба псиона потеряли сознание, а пульт управления кораблем перемигивается красными сигналами. Я напряг остатки своих сил и попробовал укрыть наш разведчик полем невидимости, с о з д а н н ы м мной. С чудовищным усилием мне это удалось, но когда в себя начали приходить члены экипажа, я потерял сознание.